Первый. Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя. Чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною, испакостил и сгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь ежели узнают, что я Чичиков, натурально в два счета выкинут к чертовой матери. Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на лубянке насидишься А все гоголь, чтоб ни ему, ни его родне. И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал. Все решительно в ней было по-прежнему. Из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые изменения. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью «Общежитие номер такой-то». И, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел. «Комнату? Ордер, пожалки Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович. Управляющего! Трах! Управляющий, старый знакомый, дядя Лысый Пимен, который некогда держал акульку, а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями, аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гости управляющие облабызались, шушукнулись, и дело уладилось в миг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем Бог послал, и полетел устраиваться на службу.